Статуя Спасителя в Рио де Жанейро Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио де Жанейро. Так шутят бразильцы, имея в виду поистине сказочное расположение и красоту своего города. До 1960 года, когда был построен город Бразилия, Рио-де-Жанейро являлся столицей страны. У этого города и впрямь есть все, чтобы стать истинным раем. Он окружен полукольцом гор, вырастающих прямо из лазурных глубин залива, а со стороны моря словно оторочен белой кромкой песчаных пляжей, темной зелени пальм. Символом города по праву считается статуя Спасителя, которая стоит на вершине холма Корковаду на высоте 704 метров. Высота самой статуи 30 метров, не считая 7-метрового постамента. А слово Корковадо означает горб, и довольно метко характеризует форму холма. Идея этого сооружения зародилась в 1922 году, когда праздновалось столетие независимости Бразилии. Известный еженедельник объявил тогда конкурс проектов на лучший монумент, символ нации. Победителем был признан Эктор да Силва Коста, который предложил воздвигнуть статую Христа, обнимающего распростертыми руками город. Этот жест выражает сострадание и одновременно радостную гордость. Идея Дасильвы Коста была принята общественностью с восторгом, еще и потому, что она перечеркнула прежний план возведения на горе Панди Асукар, грандиозного памятника Христофору Колумбу. К делу тут же подключилась церковь, организовав по всей стране сбор пожертвований на осуществление проекта. И в итоге, через 9 лет, статуя спасителя уже стояла на своем месте. Перед началом работ архитекторы, инженеры и скульпторы встретились в Париже, чтобы обсудить все технические проблемы установки статуи на вершине холма, где она открыта всем ветрам и подвержена другим метеорологическим влияниям. Затем французский скульптор Поль Ландовский начал моделировать голову и руки, а инженеры в это время занялись разработкой каркаса. Грандиозность и масштабы стоявшей перед ними задачи наглядно демонстрируют следующие цифры. Голова статуи весит 35,6 тонны, кисти рук по 9 тонн, а размах рук составляет 23 метра. Затем готовая статуя была доставлена из Парижа в Рио де жанейро и установлена на холме Краковаду. 12 октября 1931 года состоялось ее первое торжественное открытие и освещение. К этому же дню поторопились смонтировать и осветительную установку. В 1965 году Папа Павел VI повторил церемонию освещения. и по этому случаю осветительная установка тоже была обновлена. В 1981 году отмечалось 50-летие самой статуи, и опять здесь происходили большие торжества. Построенная в 1985 году трамвайная линия ведет теперь почти на вершину холма. Конечная остановка трамвая находится всего в 40 метрах под статуей. От нее надо только подняться по 220 ступенькам лестницы к постаменту, на котором расположена смотровая площадка. Отсюда хорошо видны протянувшиеся пляжи Копакабаны, и гигантская чаша стадиона Мараканы. А со стороны моря возвышается неповторимый силуэт горы Панди-Асукар.